Городские неясности. Аршанск. Центр. Хорошо, что снег не чистит. И хорошо, что темно. Гузель на Орлике медленно, шагом, пробиралась к центру, чтобы найти тот адрес, что оставил Владимир как резервный. И цокот копыт по асфальту тут был бы совершенно неуместен. Вообще въезжать в город на лошади был огромный риск. Но что делать? Не оставлять же Орлика где-то. Может обойдется. И потому она ночью, где и верхом, где осторожно, пешком, ведя коня под узцы, проборвалась через окраины ближе к центру. Достаточно удачно. Во всяком случае, никто не остановил. Она убеждала себя, что, наверное, никто и не видел. Это тоже было вполне возможно. Хотя окраины Оршанска, застроенные в основном пятиэтажками и частным сектором, судя по протоптанным там и дорожкам и доносившимся запахам, были вполне обитаемы, сами... Обыватели, закрывшись с наступлением ночи на все замки и спрятавшись за светомаскировкой, едва ли следили за обстановкой на улице. Нас не трогают, и ладно. А пару постов с бронетехника они с Орликом счастливо обошли, издалека определив их по свету, звуку и запаху. Гузель плохо ориентировалась в Варшанский и имела очень смутное представление, где находится тот адрес. К тому же ночь, спросить не около, ну что ж делать. Приходилось, опять-таки, рисковать и рассчитывать на удачу. Этот адрес был последней надеждой. В общем, она рассчитывала, что добравшись до коттеджа, а путь к коттеджу Виталия Леонидовича Владимира нарисовал вполне понятно, в привязке к хорошо видимым ориентирам, она решит все вопросы с поисками. Либо Володя будет там, в коттедже, либо его друзья там подскажут и помогут его найти в городе. Коттедж она нашла достаточно легко, но, увы... Как и окружающие другие, он также был пустый и дочисто разграблен. Это было ужасным потрясением. Она бродила по пустым загаженным комнатам, где успели отметиться бомжи, желая найти хоть какую-то зацепку, что тут произошло и главное, что с Володей, но никаких следов никаких. Коттедж явно штурмовали, о чем свидетельствовали и пулевые выбоины на стенах, и разбитые взрывом бронеставни, и россыпи стрельных гильз внутри. Нашла она и комнату, где была взорвана граната, и на полу сохранились черные пятна, очень похожие на кровь. Но чья кровь? Как все кончилось для защитников? Тел не было, а может быть тела были внизу, в подвале, туда она побоялась спускаться даже с фонариком, таким мертвым холодом оттуда тянула. Там явно не было ничего живого. Побродив по коттеджу, она не нашла ничего, что подсказало бы судьбу его обитателей. Хотя какие тут могли быть сомнения? Коттедж взяли штурму явно не для того, чтобы переправить его защитников в санаторий. Но было среди них Володя. Она боролась с собой, пытаясь все же заставить себя спуститься в подвал и посмотреть там. Что-то подсказывало ей, что трупы просто сбросили туда. Но не могла себя заставить. Нет, это было совершенно невозможно. Если бы она сейчас нашла трупы Владимира, вся его, ее экспедиция в Оршанск теряла бы всякий смысл. Что делать дальше? Это не считая того, что сердце ее было бы окончательно разбито. Она ведь любила Владимира, Себя она вполне отдавала в этом отчет. Найти его мертвым, что делать дальше, как жить. А так оставалась надежда, что он, возможно, в городе. Он написал и адрес квартиры, и адрес своего ресторана, злачного места, как он его назвал, «Заря регионов» или «Заря над регионами», кажется. Он сказал, что в городе его все знают. Оставалось пробраться в город и искать его там. Чертова, сестренка. Если б Зулька не отказалась ехать в последний момент, можно было бы идти в город пешком, а Орлика оставить тут под ее присмотром. Пешком не так быстро, зато намного менее заметно. А так, она еще раз прошлась по комнатам. Пустота. Кушать здесь ничего не осталось. И потому, видимо, даже живущие тут какое-то время бомжи покинули это место, оставив после себя лишь лешки и шалаши из паласов, коврового покрытия, срезанного с пола штор и неутаченных ковров, кучек фекалий по угламам. Одна комната раньше явно принадлежала молодой девушке со стильными офортами на стенах, в углу валялись кучей дорогие, видимо, в прошлом куклы с фарфоровыми лицами, Винни-Пух, еще какая-то мелочь, обычно дорогая девичьему сердцу. Шкафы были выпотрошены, видимо, утащили все постельное белье. А вот насильное белье среди бомжей, видимо, не было женщин. Гузель опустилась на корточки и покопалась в куче. Надо же! Прекрасный топик, отличные трусики, бюстик на косточках. Как раз для... Она, несмотря на трагизм момента, еле заставила себя оторваться от кучи белья. Не время. Но все же пару трусиков и маечек э -э -э, скомков комков сунула в карман куртки. Пригодятся. Уже несколько дней не переодевалась. Да, надо в город. Уже светала, а она все еще блуждала, не умея найти нужные адреса. Несколько с утра пораньше появившись на улицах фигур, при попытке к ним приблизиться, шарахались от нее, скрываясь в переулках. Они у себя на пригорке давно уже не имели информации, что же сейчас происходит в столице регионов. Радио давало очень противоречивую информацию. Не то Аршанск процветает, и в нем царствует закон и порядок. Не то, как говорил Радио муск В Аршанске беспредел бандитизм. Последнее верилось больше, но пока с этим Гузель не сталкивалась. Хотя, что так шарахаются от нее одинокие прохожие? В конце концов, это ведь большой город, столица регионов. Здесь должны, должна быть какая-то власть. Хотя на одной из прединформаций Вовчик рассказывал, что тут произошел вроде бы какой-то массовый расстрел прямо на площади. Но с другой стороны, если кто-то кого-то массово расстрелил, значит, есть какие-то большие силы, пусть даже банды. И, как водится, если какая-то банда берет верх, она и начинает называться законной властью. Так объяснял Хори. Не может же такой большой город быть без власти. Не, не бывает такого. Вот у них в деревне и тут целых две власти, двое власти. Впрочем, наплевать на все эти власти, надо искать зарю регионов или тот адрес, где жил Владимир. Послышался шум мотора. Гузель оглянулась, в конце улицы показалась машина. Прятаться. Она уже устала, к тому же, как тогда она сможет найти Владимира, если ни у кого не спросить дорогу. В конце концов, что и сделают? как и те одичалые полицейские на посту, потащат на общак. Но тут ведь город. Не может тут быть такой дикости. Да и в конце концов она сможет постоять за себя. Тому мерзавцу на посту явно мало не показалось. За Орлика она сейчас боялась больше, чем за себя. Если они тут совсем впроговать вплоть до каннибализма, так как вещала радио Мурска, то лошадь это ведь целая куча мяса. Но если ездят на машине, стало быть, так уж жутко и не бедствуют, так ведь? Такие мысли вихрем пронеслись у нее в голове. Собственно, и выбирать, что делать, особо не получалось. Куда тут быстро спрячешься с лошадью? Машина приближалась. Это была грязно-зеленая УАЗ-буханка. Немного отлегло. Во всяком случае, не полицейский УАЗик, как тогда в лесу. Она решила не прятаться. Машина приближалась, поравнялась с ней и затормозила. Хлопнули две и из машины высыпали те, кого она меньше всего ожидала увидеть. А увидев, больше всего испугалась. Подростки. Что творили эти малолетние звереныши в Мурске, возвращенные на беспределе компьютерных игр? Она много слышала от отца, который до самого отъезда плотно общался с бывшими коллегами из правоохранительных органов. Малолетние зверьки с необлагороженным воспитанием сознания, с диким пещерным пониманием жизни. Она напряглась, мысленно повторив пуговицу расстегнуть, руку за пазуху обрез вскинуть, прихватывая за второй рукой и направляя на противника правой рукой сдвинуть предохранитель, Но подростки против ожидания были настроены неагрессивно. Выбравшись из машины, они полукругом обступили даже не ее, не гузель. На нее они поначалу даже не обратили внимания. Они окружили орлика, наполнив улицу гоготом и тупыми возгласами. «Гля, парни, лошадь! Гиги-гиги, -ги -ги, прикольно! Сам ты лошадь, Ленька, это конь, видишь пичку с яйцами? Гиги-гиги! -ги -ги. В натуре, как в церкви, ги. Конь с яйцами! Гиги-гиги!» -ги -ги. Наконец, отсмеявшись, обратили внимание и на гузель, призавшуюся к испуганно косящему львовым глазом орлику. — Ты что это, конница, что ли? — Гы, вампир, ну ты тормоз, конница — это когда коней много, а тёлка с конем, это... Это, ги -ги -ги, это это тёлка с конем. за тормоза по балде. — Утихни, э, тётка, твоя коняшка, дай покататься, гы-гы-гы-гы-гы. Они зубоскалили и вроде бы были не опасны. Но Гузель знала по рассказам отца, как быстро меняется настроение таких вот малолеток. Буквально с нескольких слов. И тут важно ни в коем случае не показать себя им жертвой. А лучше всего постараться привлечь их на свою сторону. Как? Вот Вовчик, следующий психологии, говорил, что лучше незнакомого человека попросить помочь и поблагодарить за это. Люди, они располагаются к тем, кому они сами помогли. Ну так уж и устроены. «Ребята, здравствуйте!» Доброжевательно улыбаясь, сказал Гузель. «Хорошо, что я вас встретила». Парни примокли. Такого подхода они не ожидали. Гузель продолжала. «Тут все попрятались, чего-то боятся. А я издалека, из Никоновского района. Знаете такой? Я вот с Орликом. Его Орлик зовут. Еще один адрес. Еще ресторан бы мне надо найти. Заря регионов. Знаете такой? Вы ведь, наверное, местный, и все тут знаете. А мы тут блуждаем уже три часа и все бестолку. Помогите, пожалуйста, подскажите, если знаете». Просьба помочь была встречена в общем положительно. хы из деревни? У вас там не перемерли, что ли, с болезни что ли?» «Раньше в деревнях на тракторах гоняли, а сейчас на лошадях». «Никоновский район, эдгент куда Жендос ездил, Заря регионов, конечно знаем. А зачем тебе туда на работу карамония устраиваться, что ли так она с деревни не берет, у нее конкурс». «Какой Крамоне Закрылась давно Заря?» «Да я прикалываюсь. А какой точно адрес?» Гузель назвала по памяти. Эээ, это да что это кажись, тот дом, где американец жил, помнишь? Ну где Диего, и мы этих психовных мужика с, баб... с бабой-то замочили. А, да, а, точно! А коняшку как зовут, Орлик? А покататься дашь? Ну, установлению общения помешал один из парней, к которому обращались по кличке вампир, с худым жестким лицом, с запавшими глазницами, с отсутствующими передними зубами, о чего он действительно, когда разговаривал, походил на вампира. Фибра в натуре, нет времени нам кататься, поехали, дело же у нас, что ты как детсадник какой-то. Тут все засуетились, поглядывая на машину. Гузель вздохнул с облегчением, дело у них, деловые, ну пусть едут, главное, чтобы тут не отвязались. Вроде как нормальные пацаны, в общем-то, не отморозки. И действительно, подростки явно бандитского вида, у пары из них она, кстати, заметила под полурасстегнутыми куртками и оружие, обрез ружья и пистолет. Не сделали ни ей, ни Орлику ничего плохого. И даже перед тем, как погрузиться обратно в машину, в общем, внятно объяснили ей, как добраться до заря регионов. Он ближе. Только что тебя там ловить, он закрытый, уж мы-то знаем. Хозяин уехал, там сейчас столовка нацгадов, кажись. Взял лучше сразу по адресу. Машина с пацанами виляя по улице уехала. Гузель проводил ее взглядом. Обошлось. Гляди-ка, не все тут городские бандиты отмороженные. Даже помогли где-то. Что она столкнулась с одной из банд, она не сомневалась. К сожалению, в коротком разговоре не прозвучало ни имя Владимира, владельца Зари регионов, ни название деревни Азерия, куда ездил он с Женькой, которого не было сейчас среди псов. А это были именно они. каких то дополнительных сведений, которые позволили бы уяснить, что ищет она не просто адрес и не просто кабак, а конкретно Владимира, Володю, их старшего товарища, сейчас находящегося в месте дислокации раб. Так случайно была упущена возможность разом решить проблему поиска Владимира. Псы, на этот раз без атамана, без Женьки, отправились на дело, а Гузель с Орликом двинулись искать зарю регионов, не зная, что в бывшем кабаке их не ждет ничего, кроме неприятностей.